Глава 14. Да что это вам, господин Рэ, в голову пришло? Спросила Лоттер, равнодушно срывая с вешалок все три своих совершенно одинаковых серых костюма. Из нас с вами выйдут довольно никчемные любовники. Кристиан, который только и предложил ей временное убежище в своем доме, до тех пор, пока Лоттер не обзаведется собственным жильем, изумленно опустился прямо на неприбранную узкую кровать. Разумеется, он бы не стал предлагать Лоттер подобное, по крайней мере, не столь открыто. Кристиан вообще не терпел подобных разговоров, и даже спорочная Адель обходился неясными намеками. Даже делая предложение Берте, с которой они были дружны с пеленок, он заикался и мямлил. И вот стоит перед ним молодая незамужняя девица, невозмутимо рассуждающая о плотской любви. Есть от чего прийти в замешательство приличному человеку. Впрочем, немедленно напомнил себе Кристиан, то ли оправдывая Лоттер, то ли презирая ее. В сиротских приютах, очевидно, не учили хорошим манерам. Вы все не так поняли, произнес он растерянно, но тут же перебил себя, впервые, пожалуй, в жизни, решившись на откровенность в столь деликатных материях. Что значит никчемные? Лоттер насмешливо изогнула бровь и ворохом кинула в большую ковровую сумку дюжину белых блузок. «Пылкости между нами, как между двумя лягушками». От такого прозаического признания Кристиан невольно расхохотался. «Романтизма в вас не нагульден», — покачал он головой. «Когда много времени проводишь на улице, то видишь самые низменные воплощения человеческих желаний». Лоттер села рядом с Кристианом и задумчиво уставилась на собственные руки. «Ты видишь много отвратительных сцен, которые не подходят для взора не то что девочки, но и самого развращенного головореза. Знаете, я даже испытала некоторое облегчение после того, как пожар изуродовал мое тело. Как будто это избавило меня от всех гнусностей, которые люди делают друг с другом». Кристиан молча взял ее узкую ладонь и неловко пожал ее. В рассуждениях Лоттер сквозила ущербная логика из детства, но спорить с ней было бы слишком бесстыдно. Да Кристиан и не смог бы подобрать слов, поскольку и сам никогда не понимал очарования страстей человеческих. Разумность Лоттер была тем самым качеством, которое он и ценил в ней превыше всего. Но цена, которую ей пришлось заплатить за эту разумность, казалась такой чрезмерной. «Разве я вас не шокирую?» После длинной паузы тихо спросила Лоттер. «Ваша откровенность мне непривычна, это правда. Но она мне скорее импонирует, чем отталкивает. Почему-то в вас я могу примириться с тем, что всегда ненавидел. Например, с моим сиротством?» Например, с этими унылыми серыми одеяниями. «Не вся моя одежда серая», — возразила Лоттер со слабой улыбкой. «И правда. Я видел вас и в траурном черном. Теперь она засмеялась, немного неуверенно, тонко и «Куда вы поедете?» — спросил Кристиан. «В гостиницу», — ответила она быстро, и сразу стало понятно, что это ложь. Возможно, Кристиан и не хотел знать ответ. От Лоттер можно было ожидать чего угодно. Кто знает, не совьёт ли она себе новое гнездо в доках среди контрабандистов. «И вот еще что, господин Эре!» Лоттер отняла руку и встала. «Забудьте о братьях Гё. Они не стоят ни вашего времени, ни вашего внимания». «Мне вовсе не сложно», — лебезным голосом возразил Кристиан. «Ваше милосердие по отношению к людям, которые причиняют вам вред, у меня уже в печёнках сидит». «Милосердие?» — нахмурившись, переспросила Лоттер. «Не думаю, что это подходящее слово». Весть об исчезновении обоих братьев Гё облетела город уже через несколько дней. Они просто пропали ночью из собственных домов, оставив на память о себе разбитые окна и перевернутую мебель. Знаете, Эре! ухмыляясь, завершил изложение новостей Гарель. Забавно, что это случилось аккурат после того, как мы установили, что ваш пансионат подожгли мальчики из сиротского приюта, которому покровительствовала семья Ге. А я думал, что вы теряете хватку. Не понимаю, о чем вы, мрачно ответил Кристиан. Сколько лет вы прикидывались, что не приветствуете подобные методы? упорствовал Гарель. Знаете! Ваше чистоплюйство всегда выглядело лицемерным». После того, как он ушел, Кристиан вызвал Катарину и велел рассчитать Гароля. Эльзы Лоттер на месте не оказалась, и Кристиан отправился прямиком на будущую фабрику, в кои-то веки наплевав на секретность. Она отчаянно ругалась с Хауслером, доказывая ему, что отечественные станки ничуть не хуже заграничных, но более дешевые. Да что вы вообще понимаете, рычал Хауслер. Посмотри на нее, Акерман. Дамочка с приютским образованием получает меня механике. О, господин Эре, Акерман зевнул. Хотите, Бренди? Признаться только выпивка и спасает меня в те долгие часы, когда эти двое схлёстываются друг с другом. Не откажусь, подумав, согласился Кристиан. Семинарист недоучка ловко извлек из кармана фляжку и протянул ее. Здание когда-то принадлежало судоходной компании. Оно было просторным, с высокими потолками и прогнившими перекрытиями. Теперь все помещение было покрыто лесами, и повсюду сновали строители. Они не обращали ни малейшего внимания на спорщиков. «Эта дамочка с приютским образованием отлично умеет считать», — наступала на Хауслера Лоттер. «Нет никакого смысла начинать предприятие, чьи расходы превышают всякие разумные пределы. И еще неизвестно, заведется ли вообще ваш самоходный механизм, ведь опытный образец все еще не готов». «А он никогда не заведется, если вы будете экономить на каждом гвозде». «Для чего вам вообще нужны гвозди? Вы собираетесь колотить гробы?» Акерман, забери ее от меня!» — в отчаянии закричал Хауслер после чего оба оглянулись на семинариста и увидели Кристиана. «Слава богу!» — воскликнул Хауслер. Эре, спасите меня!» «С удовольствием», — Кристиан отсолютовал ему фляжкой. «Госпожа Лоттер, можете уделить мне несколько минут?» «Ну, разумеется». Она обожгла Хауслера высокомерным взглядом и прошла вперед, показывая дорогу в единственную комнатку, которая не была раскурочена строительными работами. Кристиан только глаза закатил, увидев знакомую ковровую сумку за новым диваном. Теперь вы живете на фабрике? Обреченно спросил он. У меня нет слов, госпожа Лоттер. Я не собираюсь тратить деньги попусту, ответила она раздраженно. Здесь вполне удобно. Да неужели? Ядовито уточнил кристиан. Видимо, вопросы вашей безопасности теперь вас не беспокоят. Или верный Ганс ночует у вас под диваном с револьвером в зубах. Кстати, я давно его не видел. Где пропадает этот юноша? Вернулся в бордель, где и прежде работал вышибалой. С искренней досадой проговорила Лоттер. Понятия не имею, чем его так привлекает это место. А я могу догадаться. «Скажите, он ушел от вас до того, как закопал братьев Гё в ближайшем лесочке или после?» «Вот что вы про меня думаете!» Совершенно фальшиво вознегодовала Лоттер и смутилась из-за того, как лживо это прозвучало. «Ганс тут ни при чем, Тут же сказала она совершенно иначе, торопливо и, кажется, настороженно, Будто ожидала изрядной взбучки. Что в целом было недалеко от желаний Кристиана. А кто причем? Лоттер замялась, а потом крайне неохотно призналась. Семья Ли? Это они выволокли этих мерзавцев из теплых постелей? Боже мой! Кристиан, который до последнего не верил в причастность Лоттер к произошедшему, и в то же время был уверен, что это ее рук дело, схватился за голову. Это безумие! Послушайте, я знаю, как старик Гевел дела. Но я совершенно не одобряю такого. Всегда можно решить дело без кровопролития. «Да помилуйте», — удивилась Лоттер. «Для чего мне их кровь? Внуки Ли всего лишь вывезли их из города. Они должны будут выбросить их в какой-нибудь деревне без документов и денег. Скорее всего, рано или поздно эти двое вернутся». «Что связывает вас с семьей Ли?» — спросил Кристиан, успокаиваясь. Он и сам не был образцом смиренной добродетели, особенно по молодости лет. А Лоттер не выжила бы в приюте, если бы не умела давать сдачи. Это длинная история. Лоттер забрала у крестьяна фляжку и допила последние глотки. Поморщилась, нырнула в ковровую сумку и извлекла оттуда початую бутылку виски. «Кли меня отправил господин Гёв в те годы, когда я служила посыльным в торговом предприятии. Я была посредником между ним и кланом Ли, а еще между контрабандистами и торговцами краденым. Кто обратит внимание на девчонку, которая целыми днями носится с различными поручениями по городу? Гео всегда играл слишком грязно. Кристиан огляделся по сторонам и нашел одинокий стакан на письменном столе, заваленном чертежами. «Как вы можете скорбеть по человеку, который впутывал вас в подобное?» «Я обязана господину Гё всем, что имею», — отрезала Лоттер свирепо. «Без него я так и оставалась бы никчёмной сироткой безо всякого будущего. Кто знает, может, не только Ганс сейчас трудился бы в борделе». «То-то вы прямо купаетесь в роскоши», — буркнул Кристиан. «Ради всего святого, Эльза, что за дикие фантазии? Как вы додумались жить на стройке?» «Да какая разница?» Они по очереди выпили виски из одного стакана, и Лоттер вернулась к своему рассказу. «На самом деле с семьей Ли связана одна из самых постыдных тайн моей юности. С решительностью человека, который ныряет с разбега в холодную воду», — сказала она. Когда они начали наглеть и требовать увеличения своей доли, господин Геор решил натравить на них полисменов. Я случайно подслушала его планы и предупредила Ли об облаве. «Знаете, в некоторых кругах благодарность имеет свою цену. И мне крупно повезло, что господин Гён никогда не узнал о таком предательстве». «Значит, и ваша преданность имеет свои границы», — задумчиво протянул крестьян. «Мне было 15 или 17 или 14. Не знаю. На самом деле. Но я была напугана и считала, что в этом городе лишние друзья не помешают». «Сейчас господин Ли пытается наладить законную торговлю, и я помогаю ему с некоторыми финансовыми вопросами. Ну а он оказывает мне незначительные услуги». «Двойное похищение. Очень незначительно». Лоттер яростно сверкнула глазами. «Если первый поджог и был неудачной шуткой», — отчеканила она, «то второй явной угрозой. Они знают мой единственный страх и бьют прямо в больное место». Я была бы идиоткой, если бы ничего не сделала в ответ. А я, господин Эре, не идиотка. Знаете, о чем я подумал? Кристиан прошелся по крохотной комнатке. Пока братьев Гё нет в городе, их торговое предприятие так беззащитно. Лоттер хмыкнула и решительно поставила стакан на столик. Ну, а теперь, сказала она, явно повеселев, прошу меня простить. Меня ждет Хауслер. «У меня сложилось прямо противоположное впечатление», — засмеялся Кристиан. «Ну что вы, мы с ним прекрасно ладим», — заверила его Лоттер. «Дорогая Берта, воскресный обед с семьей оставался неизменной традицией, сколь бы Кристиан ни был занят. А что бы ты сделала, если бы тебе требовалось попасть на прием к Гретте Саттон?» «Обратилась бы к экзорцисту», — не задумываясь, ответила Берта. «Дорогой Кристиан, Саттон недоступна для простых смертных вроде нас». «Вы странно разговариваете», — заявил Исаак. «Слишком вежливо». Хельга, как основной виновник супружеской размолвки, виновато насупилась, а потом вдруг просияла. «Вы говорите про ту красивую даму, которая вся увешана бриллиантами?» «Вероятно, Гретта Саттон любит бриллианты», — осторожно кивнул Кристиан, не представляя, где его дочь могла встретить столь влиятельную аристократку. Она приходила в нашу школу и разговаривала с господином Фейсером, директором. Все вокруг так страшно разволновались, как будто явилась королева. «Что делать, Гретти Саттон, в общественной школе?» — недовольно спросила Берта. «Ты что-то путаешь, детка». «Я ничего не путаю!» — запальчиво воскликнула Хельга. «Сейчас!» Она вскочила и убежала из столовой. Спустя несколько минут Хельга вернулась с пачкой проспектов. «Вот!» — торжествующе воскликнула она. «Стипендия Гретты Саттон для одаренных учеников из небогатых семей. Её портрет висит в библиотеке». «Умница!» — Кристиан приподнялся и поцеловал Хельгу в щеку. Фейсеру следовало бы нанести визит совместно с Лоттер. Это повышало шанс успешных переговоров. Но от чего-то брать ее с собой категорически не хотелось, даже ради того, чтобы с помощью Саттан ввести пурпурные ткани в моду среди всяких зазнаек богачей. Вечером крестьяна совершенно неожиданно навестил Ганс. У меня для вас новости. Без обиняков и икивоков приступил он к цели своего визита. Валяйте, мой юный друг, слегка брюзгливо махнул рукой крестьян, который все еще сердился на обстоятельства. Просить о помощи этого противного красавчика Фейсера, что за насмешка судьбы? Повежливее, ры! Я оказываю вам услугу, ерепенисто отозвался Ганс, и Кристиан прикусил язык. Что толку злиться на тех, кто пока еще ничего плохого ему не сделал? Ну и характеры у вас, Слоттер». Только и пожаловался он в потолок. Вчера вечером ваша секретарша Катарина вышла из дома в густой вуали, сменила несколько экипажей и посетила один дом на самой окраине города. Мои мальчишки дважды едва не упустили ее из виду». «И кто живет в этом доме?» Весь обратившись вслух, жадно спросил Кристиан. «Некая бывшая актриса». «Не может быть», — ахнул Кристиан. «Что может быть общего у Катарины с Аделью?» «Я бы на вашем месте скорее задался вопросом, что общего у обеих этих дам с вашей супругой?» «С легким злорадством», — сказал Ганс. «Потому что она тоже вчера посещала этот дом». «Что?» — не поверил своему ушам крестьян. «Как? Зачем? Твои мальчишки что-то перепутали. Моя жена в доме моей бывшей любовницы? Это нелепость». «Мои мальчишки немедленно послали за мной, и я лично видел, как ваша жена выходила из этого дома», — хладнокровно сообщил Ганс. «Я не ваш, Гарль. У меня информация точная». «Уму непостижимо!» Кристиан откинулся в кресле и закрыл глаза, соображая, когда его жизнь превратилась в какой-то постыдный фарс. «Никогда не женитесь, Ганс. Ни к чему хорошему это не приводит». «Может, просто не стоило изменять жене с дешевыми актрисами?» И это тоже вполне вероятно. Кристиан услышал, как Ганс сделал несколько шагов, чиркнула спичка, И в руках его оказалась сигара. Потянула сладким дымом. Ганс, не открывая глаз, крестьян с наслаждением затянулся. «Не хотите занять место Гарреля? Уверяю вас, что в торговом деле шлюх не меньше, чем в том почтенном заведении, где вы служите нынче». «Что же?» — чиркнула спичка еще раз. Очевидно, мальчишка раскурил сигару и для себя. «Я подумаю над вашим предложением, Эре». С великолепной надменностью процедил Ганс.